А в том, что я теперь приехал, теперь я приехал, о какой ты счастливец, подхватил Степан Аркадьич, глядя в глаза Левину. От чего узнаю коней ретивых по каким-то их таврам, юношей влюбленных узнаю э, по их глазам, продекламировал Степан Аркадьич. У тебя все впереди, а у тебя разве уже назади? — Нет, хоть не назади, но у тебя будущее, а у меня настоящее. Так, в пересыпочку. — А что? — Да нехорошо. — Ну да я себе не хочу говорить, и к тому же объяснить всего нельзя, — сказал Степан Аркадьевич. — Так ты зачем же приехал в Москву?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 От чего же невозможно? Нет, ты точно думаешь, что это возможно? Нет, ты скажи, все, что ты думаешь. Ну, а если, если меня ждет отказ, и я даже уверен, от чего же ты это думаешь? Улыбаясь на его волнение, сказал Степан Аркадьич: "Так мне иногда кажется, ведь это будет ужасно и для меня, и для нее. Ну."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 И эти девушки имеют все человеческие слабости И девушки очень обыкновенные Другой сорт, она одна Не имеющая никаких слабостей И превыше всего человеческую. Постой!